Глава пятая. Игра. Полианна! Ну и нагнала же ты на меня страху! Пыхтела Нэнси, взбираясь на вершину холма к большой скале, откуда Полианна только что с сожалением соскользнула. Страху? О, мне очень жаль. Но ты же не должна была бояться за меня, Нэнси. Папа и дама из комитета обычно тоже боялись, пока не убедились, что я всегда благополучно возвращаюсь. Но я даже не знала, что ты вышла из дома. — воскликнула Нэнси, засунув руку девочки себе под локоть и торопливо спускаясь вместе с ней с горы. «Я не видела, как ты ушла. Да и никто не видел. Я думала, ты вылетела прямо вверх, через крышу. Не иначе». Поляна подпрыгнула от радости. «Да, я вылетела. Только не вверх, а вниз. Я спустилась по дереву». Нэнси остановилась, как вкопанная. «Что ты сделала?» «Спустилась по дереву из окна». «Боже мой!» – задохнулась Нэнси, снова поспешая к дому. «Интересно, что сказала бы на это твоя тетка?» «Тебе интересно? Хорошо. Я скажу ей, и ты сможешь узнать!» – охотно пообещала девочка. «Спаси и помилуй!» – еле выдавила из себя Нэнси. «Нет, нет!» «Почему? Ты думаешь, ее это огорчило бы?» – воскликнула Поляна с беспокойством. «Нет, это... Да, ну... Впрочем, все равно. Я... «Я не так уж сильно хочу знать, что она сказала бы», — запинаясь, вымолвила Нэнси, которой теперь было важно одно — отвратить от Полианны гнев, если не нечто худшее. «Но знаешь, нам лучше поспешить, а то у меня еще посуда не вымыта». «Я помогу», — с готовностью пообещала Полианна. «Ох, что ты, что ты!» — запротестовала Нэнси. Некоторое время они бежали молча. Небо быстро темнело. Полианна крепче схватилась за руку своей новой подруги. «И все-таки я рада, что немножко тебя напугала. Ведь из-за этого ты пришла за мной?» Девочка вздрогнула при этих словах. «Бедный мой ягненочек, ты к тому же должно быть и голодна. Я я боюсь, тебе придется поесть только хлеба и молока со мной в кухне. Твоя тетка разгневалась, понимаешь, из-за того, что ты не спустилась к ужину. Но я не могла». Я была слишком высоко. Да, но она-то ведь не знала об этом, подавив смех, заметила Нэнси сухо. Мне очень неприятно, что будет только хлеб и молоко. Очень-очень. А мне нет, я рада. Рада чему? Я люблю хлеб и молоко, и мне приятнее будет есть вместе с тобой. Мне совсем не трудно этому радоваться. Похоже, что тебе ничему не трудно радоваться, заметила Нэнси, прерывающимся от волнения голосом вспомнив о мужественных попытках Полианны полюбить жалкую голую комнату на чердаке. Полианна негромко рассмеялась. «Потому что это такая игра». «Игра?» «Да, игра в то, чтобы просто радоваться». «Да что ты такое говоришь?» «Говорю тебе, что это игра. Папа меня научил. И игра просто замечательная», объяснила Полианна. «Мы всегда в нее играли, даже когда я была еще совсем-совсем маленькой». «Я рассказала про нее дамам из комитета, и они тоже играли, некоторые из них». «Да что за игра? Я не очень разбираюсь в играх». Полианна опять рассмеялась, но и вздохнула при этом. А в сгущающихся сумерках лицо ее выглядело худеньким и печальным. «Мы начали играть, когда в церковных пожертвованиях нам прислали пару детских деревянных костылей». «Костылей? Да. Понимаешь...» Я очень хотела куклу, и папа написал об этом в церковный комитет, но ему ответили, что кукол в пожертвованиях не оказалось, а оказались детские костыли. И их прислали нам, потому что они могли пригодиться какому-нибудь увечному ребенку. И тогда мы стали играть. Ну, должна сказать, я не вижу никакой игры, что могла бы быть с этим связана. Никакой, заявила Нэнси почти с раздражением. А вот есть такая игра в том, чтобы во всем... «Всегда находить что-то такое, чему можно радоваться». «Неважно, что это будет», — продолжала Полианна серьезно. «И мы начали сразу. Прямо с этих костылей». «Господи помилуй, я не вижу тут ничего, чему можно радоваться. Получить пару костылей, когда хочешь куклу». Полианна хлопнула в ладоши. «А вот и можно! Можно!» — торжествовала она. И тут же чистосердечно добавила. «Но я тоже не видела сначала». И папе пришлось мне подсказать. «Ну, тогда, может быть, ты подскажешь мне?» С гневом почти рявкнула Нэнси. «Да очень просто. Просто радоваться тому, что они тебе не нужны!» Воскликнула Полианна. «Видишь, это так легко, если знаешь как». «Ну, пожалуй, нелепее и не придумаешь», шепнула Нэнси, глядя на Полианну чуть ли не с испугом. О, но тут совсем нет ничего нелепого. Это замечательная игра, настаивала Пляна с энтузиазмом. И мы все время играли в нее с тех самых пор. И чем труднее, тем потом веселее, когда наконец догадаешься. Только... Только... Иногда бывает уж очень трудно. Как когда папа ушел на небеса, а у тебя нет никого, кроме дамы из благотворительного комитета. Да или когда тебя поселят в неуютной маленькой комнате под самой крышей и вдобавок почти пустой», — проворчала Нэнси. Полианна вздохнула. «Конечно, это было трудно сначала», — призналась она, «особенно потому, что мне было так одиноко. Я даже забыла про игру. И я так надеялась, что у меня будут красивые вещи. Но потом я подумала, что мне не придется разглядывать в зеркале мои веснушки и увидела эту прекрасную картину, вид из окна». И тогда я поняла, что нашла, чему здесь можно радоваться. Понимаешь, когда ищешь, чему радоваться, вроде как забываешь о том, чего тебе хотелось. Ну вот, как с куклой. Хм, поперхнулась Нэнси, пытаясь проглотить комок, вставший в горле. Но обычно это не занимает много времени, заверила Полианна. И теперь я по большей части нахожу, чему радоваться, без труда, даже не задумываясь, понимаешь? Я так привыкла играть. Это великолепная игра. Мы с папой очень ее любили, — запнулась она. Хотя я думаю, что мне будет немножко труднее теперь, потому что мне не с кем играть. Может быть, тетя Поля захочет, — предположила она, подумав. «Боже мой!» — прошептала Нэнси. Потом вслух добавила решительно. «Слушай, я не обещаю, что буду играть очень хорошо и не утверждаю, что знаю, как в это играть» но я буду играть с тобой. Как сумею. Буду. О, Нэнси! Возликовала Полианна с восторгом и обняла ее. Просто замечательно! Нам будет так весело, правда? Хм, может быть. Решила допустить Нэнси, не скрывая сомнения. Но не очень на меня рассчитывай. Я в играх никогда особенно не отличалась, но на этот раз я приложу самые отчаянные усилия. «Зато у тебя будет с кем играть», — заключила она, когда они вместе уже входили в кухню. Полианна с аппетитом съела хлеб, напилась молока и, по совету Нэнси, пошла в гостиную, где тетка читала книгу, сидя в кресле. Мисс Полли взглянула на нее холодно. «Ты поужинала, Полианна?» — спросила она. «Да, тетя Полли». «Мне очень неприятно, Полианна, что я с самого начала была вынуждена послать тебя есть хлеб и молоко в кухне». «Но я была очень рада, тетя, что ты так поступила. Я люблю хлеб и молоко, и Нэнси тоже люблю. Тебе не должно быть ни капелечки неприятно». Мис Полли от неожиданности еще сильнее выпрямилась в своем кресле. «Полианна, тебе пора в постель». «У тебя был утомительный день», а завтра мы должны будем составить расписание твоих ежедневных занятий и просмотреть твой гардероб, чтобы выяснить, что нужно купить. Нэнси даст тебе свечку. Будь осторожна с огнем. Завтрак в половине восьмого. Приходи вовремя. Доброй ночи. Так, как будто это было нечто само собой разумеющееся, Полианна подбежала прямо к тетке и сердечно обняла ее. «Я так чудесно провела этот день!» Счастливо вздохнула она. «Я знаю, что мне будет очень хорошо с тобой. Я знала, что так и будет, еще до того, как приехала сюда. Доброй ночи!» — крикнула она так радостно, выбегая из комнаты. «Да что же это такое?» «Ну и ну! Какой странный ребенок!» — воскликнула мисс Полли почти вслух и сдвинула брови. «Она рада, что я ее наказала, и мне не должно быть ни капельки неприятно. И ей...» «Будет очень хорошо со мной». Хм. И, удивившись еще раз, мисс Полли снова взялась за книгу. Пятнадцать минут спустя в комнатке на чердаке одинокая маленькая девочка рыдала в подушку. «Я знаю, папочка, я совсем не играю сейчас в игру, ни чуточки. Но даже ты не смог бы найти ничего, чему можно радоваться, когда спишь совсем одна в такой комнате, как здесь» если бы я была рядом с Нэнси или с ей Полли, или даже с кем-нибудь из благотворительного комитета, мне было бы легче». А внизу, в кухне, Нэнси спешила управиться со своей недоделанной работой и, яростно тыкая ёршиком в кувшин из-под молока, бормотала отрывисто. «Если играю в эту дурацкую игру, чтобы радоваться костылям, когда хочешь куклу, я смогу стать для неё той самой «Скалой спасения»?» Что я буду играть, буду, буду. Глава шестая. Вопрос долго. Было уже почти семь часов когда Полианна проснулась на следующее утро после своего приезда. Окна ее комнатки выходили на юг и на запад, поэтому она не видела солнца. Но ей было видно подернутое дымкой голубоватое небо, и она догадалась, что день обещает быть погожим. В комнатке было теперь прохладнее. Ветерок приносил в нее свежий ароматный воздух, из сада доносился радостный щебет птичек, и Полианна подбежала к окну, чтобы их поприветствовать. Внизу в саду она увидела свою тетку, которая уже встала и прогуливалась возле кустов роз. Полиана быстро оделась, чтобы присоединиться к ней. Она пронеслась вниз по ступенькам чердака, оставив за собой открытыми обе двери. Затем еще один рывок через холл, грохот парадных дверей, затянутых сетками, и, обежав вокруг дома, она очутилась в саду. Тетя Полли стояла рядом со старым сгорбленным человеком, склонившись над кустом роз, когда Полианна, кипящая радостью жизни, бросилась ей на шею. «О, тетя Полли! Тетя Полли, как я сегодня рада! Рада просто потому, что живу!» «Полианна!» запротестовала мисс Полли решительно, пытаясь выпрямиться, насколько это было возможно, с 40 килограммами, повисшими у нее на шее. «Ты всегда таким образом говоришь с добрым утром!» Полианна опустилась на кончики пальцев и начала легко подпрыгивать. «Нет, только когда кого-нибудь очень люблю. Тогда я не могу иначе. Я увидела тебя из моего окна и подумала, что ты моя настоящая тетя, а совсем не дама из благотворительного комитета. И такой ты мне показалась доброй, что я просто должна была прибежать и обнять тебя». Сгорбленный старик вдруг повернулся к ним спиной. Мисс Полли попыталась нахмуриться, но без обычного успеха. «Полианна, ты... я... Томас на сегодня хватит. Я думаю, вы поняли. Насчет этих роз», — сказала она сдержанно, а затем повернулась и быстро ушла. «Вы всегда работаете в саду, мистер... Э, мистер...» спросила Полианна с любопытством. Старик обернулся. Губы его дрогнули в улыбке, но глаза были словно затуманены слезами. «Да, мисс, я старый Том, садовник». Робко, но словно побуждаемый непреодолимой силой, он протянул дрожащую руку и на мгновение положил ее на светловолосую головку. «Вы так похожи на вашу мать, мисс. Я знал ее, когда она была еще моложе вас. Я уже и тогда работал здесь, в саду». Полианна шумно перевела дыхание. «Правда? И вы в самом деле знали мою маму, когда она была еще маленьким земным ангелом, а не небесным? О, пожалуйста, расскажите мне о ней!» И Полианна тут же уселась прямо посреди дорожки. Из дома донесся звук колокольчика. И в следующий момент появилась Нэнси, мчавшаяся к ним от задних дверей. «Этот звонок, Полианна, означает «завтрак», Выпалила она, задыхаясь от быстрого бега. Потом, схватив Полианну за руку, подняла ее с земли и потащила к дому. А в другое время он означает обед или ужин. Но это все значит, что ты, как только его услышишь, должна бежать в столовую со всех ног, где бы ты ни была. А если не прибежишь, ну, тогда придется нам поискать кого-нибудь поумнее нас с тобой, чтобы отыскать тут повод для радости». Заключила она, загоняя Поляну в дом, словно непослушного цыпленка в курятник. Первые пять минут завтрака прошли в полном молчании. Наконец, мисс Полли, с неудовольствием наблюдавшая за двумя мухами, которые на легких крыльях проносились взад и вперед над столом, сказала сурово, «Нэнси, откуда взялись эти мухи?» «Не знаю, мам. В кухне не было ни одной». Накануне Нэнси была слишком взволнована, чтобы заметить, что окна в комнате Полианны после полудня были открыты. «Я думаю, тетя, что это мои мухи!» — заметила Полианна любезно. «Их сегодня было множество, и они чудесно проводили время у меня наверху». Нэнси стремительно покинула столовую, хотя, чтобы сделать это, ей пришлось вынести горячие булочки, которые она только что собиралась поставить на стол. «Твои мухи!» — изумилась мисс Полли. Что ты хочешь сказать? Откуда они? Как откуда, тетя Полли? Конечно же, с улицы. Они влетели в окна. Я сама видела, как они влетели. Видела? Ты хочешь сказать, что открывала окна, хотя в них нет сеток? Ну да, там не было никаких сеток, тетя. В этот момент снова вошла Нэнси с булочками. Лицо у нее было серьезное, но очень красное. Нэнси, решительно приказала мисс Полли, Поставь булочки на стол и пойди сейчас же в комнату мисс Полианны. Закрой там окна, а также двери. Потом, когда кончишь свою утреннюю работу, пройди с пульверизатором по всем комнатам. И внимательно осмотри все углы». Потом она обернулась к племяннице. «Полианна, я заказала сетки для окон в твоей комнате. Я, конечно, знаю, что мой долг сделать это. Но мне кажется, что ты забыла о своем долге». «О моем...» «Долгие?» — от удивления Полианна широко раскрыла глаза. «Конечно. Я знаю, что в твоей комнате жарко. Но твоим долгом было держать окна закрытыми, пока на них не будут установлены сетки. Мухи, Полианна, не только грязные и надоедливые насекомые, они также представляют серьезную опасность для нашего здоровья. После завтрака я дам тебе брошюру на эту тему». «Почитать?» «Спасибо, тетя Полли! Я так люблю читать!» Мисс Полли тяжело вздохнула и плотно сжала губы. Полианна, заметив суровое выражение ее лица, в задумчивости наморщила лоб. «Мне очень жаль, тетя Полли, что я забыла о своем долге», — извинилась она робко. «Я больше не буду открывать окна». Тетка не ответила. Она не проронила ни слова до самого конца завтрака. Затем она поднялась, прошествовала к книжному шкафу в гостиной, достала из него маленькую книжечку и, подойдя к племяннице, сказала, «Это брошюра, о которой я тебе говорила, Полианна. Я хочу, чтобы ты сейчас же пошла к себе в комнату и прочитала ее. Через полчаса я приду к тебе, чтобы посмотреть твой гардероб». Полианна не сводя глаз с иллюстрацией, изображавшей во много раз увеличенную голову мухи, радостно закричала ⁇ Спасибо, тетя Полли! ⁇ В следующий момент она в припрыжку весело выбежала из комнаты, захлопнув за собой дверь. Мисс Полли нахмурилась, мгновение постояла в нерешительности, потом величественной походкой пересекла столовую и открыла дверь в холл. Но поляны уже не было видно и только топот ее ног доносился с чердачной лестницы.